Послушайтесь моего совета и займитесь чем-нибудь определенным уличным движением, работой почты. Бросьте ваши пессимистические теории. Люди, которые говорят общими фразами, никогда не пользуются доверием. Во всяком случае, вам придется сказать, что вы знали о ее визитах в отель «Космополис». Конечно, сэр. Но неужели вы хотите, чтобы дело дошло до суда?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 Так ли это? И фагортизм чушь? Что же, послушаться, заняться уличным движением? И все нереально, а его любовь к флер, как хочется, чтобы сейчас она была здесь. А тут еще Уилфред вернулся. Рисковать своим счастьем ради чего?